12 января 9 -е. новый день несет с собой новое понимание и более расширенное сознание потому ничего не повторено, но все углублено и расширено. Это с одной стороны, а с другой, правда сущего одна и та же всегда, но только даются разные аспекты ее, в зависимости от роста и ступени сознания, потому нет ничего нового под солнцем. Хотя и встает он на Востоке каждый день обновленным, все тоже единое Солнце для нашей системы миров. В передаче космической правды есть известная преемственность и последовательность, спирали, которые измеряются веками и тысячелетиями, причем каждое последующее разворачивается на более высоком уровне. Этого требует эволюции сущего. Истина едина для всех миров, но форма выражения ее разная также же едина она и во времени, хотя и созвучной эпохи и народу, которому дается и соответствует ступени его эволюции. Невежество над внешними формами не усматривает единого корня, но мудрость не смущается различием внешних покровов, его видит тоже сокрыто под ними. Конечно, для этого надо брать первоисточники так позднейшие настроения часто искажают первоначальный смысл. Единство космической мысли переживает века, и кристаллы первоосновных положений сияют поверх наслоений времен. Но часто искажения и наслоения мешают принять новый аспект все той же космической правды, тогда прошлое становится антагонистом эволюции. Ревнители прошлого отстаивают неистину, но призраки и фантомы того, чего нет — и пополняют собой ряды противников света. Думая, в лучшем случае, что защищают свет, тьму защищают. В худшем же становятся сознательными сотрудниками темных. Истина же сияет, как меч, разделяющий тьму от света, и вовлекает в орбиту свою людей, правде созвучных.